Старая народная пословица, говоря «цыплят по осени, считают», напоминает всем, что у каждого человека есть дела первые и есть дела последние. Любящий Бог со страниц Священного Писания дает множество различных примеров на эту небезразличную тему. Мы можем вспомнить иудейского царя Асу, у которого были особенно ярко выражены первые и последние дела – Читая эту до краев насыщенную кипучей деятельностью биографию, записанную в 15 главе Третьей Книги Царств, мы видим, как преданно в начале своего царствования он служил живому и истинному Богу. В 20-й год царствования Иероваама, царя Израильского, воцарился Аса над Иудеями и 41 год царствовал в Иерусалиме. Имя матери его – Анна доча Виссалома. Аса, читаем мы, делал угодное предачами Господа, как Давид, отец его. Он изгнал всех блудников и разрушил идолов. И даже мать свою, Ану, лишил звания царицы за то, что она сделала истукан Астарты, и изрубил Аса истукан ее, и сжег у потока кедрона. И Бог, видя подобающее усердие, щедро благословил его за это. У него не было войн целых тридцать пять лет». Но вот дальше, к сожалению, добрая слава этого царя начинает увядать. А виной сему послужило то, что однажды он понадеялся на смертного человека, а не на всемогущего Бога. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, войной на Иудею, и начал строить Раму, чтобы не позволить никому ни уходить, ни приходить к нему. И дрогнуло сердце царя и вынес Аса серебро и золото из сокровищниц Дома Господня и Дома Царского и послал к Винодаду, царю сирийскому, чтобы заключить с ним союз. Конечно же, подобный поступок не мог понравиться Богу, и он сразу же послал своего пророка Ананию к Асе, который и сказал ему, «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, отныне будут у тебя войны». Но к этого времени царь Аса уже высоко поднялся в своих глазах и, конечно же, никак не мог послушаться слов пророчества. Вместо сокрушения и раскаяния из его уст вылетают слова гнева и раздражения. Вторая книга Паралипоминон, 16 глава, в 10 стихе записывает нам эти слова. «И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу». К сожалению, список его худых дел на этом не прекратился. Притеснял также аса и некоторых из народа своего. В свою очередь Бог, желая достучаться до окаменевшего сердца, посылает Ему болезни. Мы читаем, и сделался аса болен ногами. На 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела. Но, как повествует нам Слово Божье, он и на больничном одре взыскал не Господа, а врачей. Так и умер этот человек, имея добрые первые дела, а, увы, худые дела последние. Об этом читаем во второй книге Паралипоменон, 16 глава. Вторую, подобную эту историю, повествует нам Слово Божье о царе Озии, который воцарился в 16 лет и царствовал над Иудеей 52 года. Об этом говорит 26 глава второй книги Паралипоменон. В дни Захарии, поучавшего его страну, делал он угодное в очах Господних, точно так, как делал Амасия, отец его. И в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог и помогал в борьбе против филистимлян и аравитян. И давали аммонитяне дань Озии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. Из великого множества заслуг Сделанных этим царем, хотелось бы еще отметить искусно придуманные машины, которые он расставил на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось ими его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но тут, как бывает обычно, когда он сделался силен, возгордилось сердце царя, и он вошел в храм Господень для того, чтобы воскурить фимиам на алтаре Кадильном. И когда он это делал, пришел священник Азария, и с ним восемьдесят священников господних, и сказали ему, «Не тебе, Озия, кодить Господу, это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для кождения, выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе в этом честь у Господа Бога». Но также, как и его предшественник Аса, вместо раскаяния и признания вины Царь на свою погибель сильно разгневался на священников, и вот в этот самый момент поразил его Господь, и проказа появилась на челе его. И был царь Озия прокаженным до дня смерти, и жил в отдельном доме, отлученном от дома Господня. А Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. На примере этих двух царей мы видим их первые и последние дела – как радостно нам было читать первые строки повествований, свидетельствовавших о добром начинании, и как печально было видеть плохой конец этих утративших страх Господень и чрезмерно возгордившихся царей. Глядя на них, нельзя забывать и того, что подобное нежелаемое превращение может произойти и с нами. Потеряв страх Господень, которому учил одного из царей священник Захария, очень легко сбиться на этот ложный путь». Будем же постоянно бодрствовать над собой, ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца, напоминает нам автор послания к евреям в 14 стихе 3 главы. Thank yeah. you.